А за ней через Мошков переулок располагались дворы вице-адмирала Захара Даниловича Мишукова и интенданта Петра Ивановича Мошкова, в честь которого и назвали переулок. С февраля 1750 года палатами интенданта распоряжался генерал-поручик Иван Лукьянович Талызин, а до него с 1744 года глава военной коллегии Степан Федорович Апраксин, который и выкупил землю с хоромами у вдовы придворного чиновника Натальи Алексеевны Машковой. За палатами Талызина плывущие яхты встречали дворец потомков канцлера Алексея Михайловича Черкасского, Шереметьевых, и дом гоф-хирурга Андрея Ивановича Верре, прежде до апреля 1751 года, принадлежавший генералу Михаилу Яковлевичу Волкову, брату небезызвестного секретаря Александра Меньшикова Алексея Яковлевича. Подле двора лекаря разместилось владение Петра Григорьевича Чернышова, доставшееся посланнику от тестя Андрея Ивановича Ушакова. Особняк князя Николая Алексеевича Шаховского значился шестым в этом ряду. Кстати, возможно, к маю 1755 года в нем уже поселился поэт Александр Петрович Сумароков. Весной 1756 года он точно там снимал квартиру. Продолжали набережную линию дворы камер Дмитрия Александровича Симонова, князя Луки Ивановича Долгорукова и два дворца детей фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого. Иван Иванович Бетский 17 июня 1754 года приобрел за шесть тысяч рублей дом Анны Ивановны Шумахер и Екатерины Ивановны Древник, дочерей кухмистра Петра Великого Йоганна Фельтена, а по соседству в палатах отца жила сестра камергера Анастасия Иванна Ландграфиня Гессен-Гомбургская. Особняк братьев Матвея и Сергея Дмитриевича и Кантемиров замыкал цепочку жилищ знатных особ. За ним сразу же открывалась панорама на тенистой аллее Царицына Луга с укрывшимся в роще зданием оперного театра. А за рощей через канал начинался летний сад. Лейтенант Стогов приказал спускать якорь на воду в момент сближения судов с голландским домиком Петра Великого. Матросы проворные исполнили необходимые команды, и вскоре принцесса Анна и Вирцоу замерли напротив северного фасада двухэтажного летнего дворца царя-реформатора. Но за минуту до того канониры, подчиняясь зычным голосам под констапелей из всей имевшейся на яхтах артиллерии тридцати одного орудия, Отсалютовали летние резиденции его дочери, возведенные архитектором Растрелли на углу фонтанки и мойки. Затратив примерно полчаса на дорогу от Зимнего до Аничского дворца, царский поезд свернул на проселочный тракт, ведущий прямо к воротам летнего дома. Возле новопостроенного особняка Ивана Ивановича Шувалова императрицы напомнили, Что и из окон Шуваловского дома, выходящих на Невскую перспективу, за процессией наблюдает турецкий посланник со свитой. И, судя по всему, организованная с большей, чем обычно, торжественностью церемония наверняка произвела на представителей Порты благоприятное впечатление. Тем не менее, похвалы за проделанную работу руководства придворного ведомства не удостоилось, напротив, Императрица устроила соратникам разнос, ибо от нее не укрылся маленький изъян, затмивший все великолепие праздничной процессии. Обнаружила царица недостаток в тот момент, когда карета, украшенная двуглавым орлом, появилась на внутреннем дворе Петербургского Версаля. К тому времени придворные кавалеры и дамы, покинув экипаж у бокового крыльца, Проследовали по анфиладам комнат через парадный и тронный зал на южное крыльцо, где наряду с волторнистами, трубачами и летаврщиками встретили под мелодией духовой музыки свою повелительницу. Камергеры, камер-юнкеры, гофмейстерина, статсдамы и фрейлины, поздравляя с благополучным переездом поднимавшуюся по ступеням государню, возможно, обратили внимание, на легкую тень недовольства на ее лице, но едва ли сразу догадались о причине августейшего гнева, который в тот же день обрушился на начальников придворной конторы Дмитрия Андреевича Шепелева и Семена Кирилловича Нарышкина. Каплей, переполнившие чашу терпения, стал неопрятный вид поваренных служителей и волосных работников, выбежавших из кухонь, кофешенских и прочих служебных помещений на улицу поглазеть на пожаловавшую в летний дворец царицу. Замаранные копотью и грязью платья поваров и поварских учеников, почерневшие от угольной сажи серые кафтаны подсобных рабочих, таскающих уголь, дрова и воду на кухню, не на шутку разозлили Елизавету. Таковым неисправностям и нечистоте При императорском дворе, — заявила она управляющим, — быть отнюдь не подлежит. Но простым замечанием дело не ограничилось. Императрица припомнила все те непорядки, что в разное время имела случай наблюдать, хотя и не спешила налагать за них взыскание. Так многие из тех, кто служит при дворе на второстепенных должностях, взяли моду за место себя употреблять в работы и в услуги своих свойственников и других сторонних людей уж не потому ли возросло количество вещей числящихся в пропаже еще государь не возмутилась с тем что кое кто из придворных служителей не самого низкого ранга любит посылать по своим надобностям и ступников и слоняющихся по апартаментам детишек в итоге елизавета петровна Распорядилась, чтобы отныне во дворце никаких неопределенных служительских детей отнюдь не было, и стопняки, приживущих при дворе ее императорского величества, персонах во услуги отнюдь не употреблялись. Им надо исправлять лишь непосредственные свои обязанности, то есть топить печи и наводить чистоту в покоях. Что касается лентяев, подменяющих себя другими, то ежели впредь кто своевол, но на то решится, то таких жестоко штрафовать. И, наконец, о замарном платье. Сегодня всю грязную работу исполнять ночью и ранним утром. Дрова, уголь и воду во дворец привозить во втором часу ночи, причем на кухню и в Кофешенске относить. Все должны не присылаемые из провинции работники, а сами придворные служители, и то по утруп очень ранее. мундкохам и поварам с учениками на службу являться в седьмом часу по полуночи. Припасы мундкохам принимать лично, а после обеда им же производить осмотр и подсчет всей посуды, возвращенной из столовых комнат. Высказав претензии, императрица отпустила вельмож, которые оперативно отреагировали на выговор. В тот же вечер придворная контора обнародовала новое расписание, касающееся режима работы. Правда, в нем отсутствовал пункт о внешнем виде волосных работников, подстегнувшем августейший гнев. Елизавета Петровна два дня размышляла над этой проблемой, 3 мая решение нашлось. Так как волосные работники — составная часть императорского двора, от услуг, которой нельзя отказаться, то им как и остальным придворным служителям полагается выдавать при отъезде в Петербург цветные зеленые мундиры. А чтобы мундиры не слишком пачкались, кон им нужно прилагать занавески, то есть фартки. О до сей поры серых кафтанах, нагольных шубах и лаптях следовало забыть. Около двух недель понадобилось на то, чтобы жизнь в летнем дворце и вокруг него приобрела более или менее устоявшийся вид. Императрица активно наводила порядок в собственной городской усадьбе, и все, что мешало комфортному проживанию в ней, подлежало немедленному исправлению. История с Монткохами и властными работниками стала лишь прелюдией, 6 мая 1755 года наступила очередь караула. 1 мая пикет лейб-компании расположился в привычном для себя месте, в маленьком внутреннем дворике у фонтана. «Уж очень шумно от всего ночного караула», — посчитала Елизавета, и, вспомнив, что когда-то пикет стоял в Моншенской комнате, послала камергера Челкова к дежурному сержанту с приказом перейти с солдатами туда. Однако в утренние часы гренадеры, видно, путались под ногами у Муншенков и их помощников. В результате 28 мая лейб компанцев пришлось вернуть обратно. Но государыне не хотелось изо дня в день просыпаться под громогласные команды унтер-офицеров, и 8 июня она перевела пикет в ближайший от фонтана покой. Причем солдат на караул с тех пор не мимо фонтана, а с приходу из сеней. В тот же день, шестого мая, царица подкорректировала обязанности нескольких часовых. Теперь из галереи мимо лесенки в проходные низом сени имели право пройти жившие в том крыле первого этажа придворные служители. Подняться по лестнице наверх дозволялось лейб-медикам, обслуживающий верхние комнаты прислуги и всем, о особливо сверху приказано будет, а из галереи в двери направо, ведущие к Эрмитажу, следовало пропускать, когда потребуется работных людей. Гренадерам, поставленным на большом крыльце, с двора у залы через дежурного генерала-адъютанта, велено пропускать в ту залу всех дам, кои при дворе живут. Что касается часового, смотрящего в ночное время за порядком в галерее, то оному часовому быть до того времени, пока местьея императорское величество от сна изволит пробудиться, ориентировочно до восьми утра. Именно этот час тогда же императрица определила как приемлемый для начала работы кораблестроителей партикулярной версии. После восьми, вероятно, стук топора и визжание пил ей уже не причиняли неудобства. Десятого мая, внимание, Елизавета переключилась на императорские сады. Она принимает историческое решение впускать публику в первые и вторые летние сады в будни по четвергам. С двадцать пятого мая 1752 года оба открывались по воскресеньям и в праздничные дни, а до того только в небытность государыни в Петербурге. Любой опрятно одетый человек имел право пройти по аллеям двух садов, ныне это территория современного летнего сада, ограниченная фонтанкой, невой, лебяжьим каналом и мойкой. А не неопрятны, то есть волосы не убраны, платки на шее и в сапогах, Также в серых кафтанах и женщин в простом и в русском платье, и еврейных служителей, тех солдаты, как и прежде, разворачивали обратно. Русское женское платье — это, понятно, сарафан, а простым назывался наряд без фижменной юбки. Желающие совершить променад проходили в сад по разводному мосту, наведенному около оперного дома. Караул, расположенный у моста, состоял из капрала и двух мушкетеров, которые в числе унтер-офицера, двух капралов и двадцати рядовых, ежедневно заступали на охрану летнего сада. Большой чести удостоился австрийский посол Эстергази. Лишь ему императрица позволяла гулять в саду со всеми, кто при нем будет, кроме лакеев, в зависимости от собственного настроения. 16 июня сад возобновит работу и по воскресеньям, год спустя, 24 мая 1756 года, пропускной режим вновь ужесточится. Хотя генералитет первого, второго классов, придворные дамы и кавалеры получат право бродить в тени деревьев ежедневно, Для прочих воскресная прогулка станет возможной опять лишь в дни отсутствия государни в Петербурге. 12 мая в поле зрения хозяев дворца снова попали лейб -компанцы. Алексей Григорьевич Разумовский поймал одного часового в то время, когда он, прислонив ружье к стене, выглянул в окно и любовался окрестностями. Досталось не только рядовому, но и дежурному капралу с сержантом за нерадивость подчиненного. А чтобы и остальным гренадерам неповадно было на часах прохлаждаться близ окон о досадном происшествии объявили по всей привилегированной роте. 16 мая вышло распоряжение во время съездов ко двору не ставить у подъезда экипажи. Исключение вновь коснулось карет австрийского посольства. С 13 июня к ним присоединился транспорт английской миссии. 18 мая Елизавета отрегулировала принципы судоходства по прилегающим к дворцу рекам. Близ покоев его императорского высочества у церкви на углу стоящему часовому, приказать из фонтанки в канал мимо дворца с грузом судов и плотов, кроме баржей, шлюпок и веек не пропускать и чтоб проезжающие шапки скидывали, подтверждать, а фонтанкою мимо ж дворца с грузом суда и плоты пропускать в такое время, когда бекет сведен будет, подтверждая, чтоб ехали без всякого крику, а ночью не пропускать. Ну а накануне, в среду, 17 числа, придворная контора оповестила главную полицию и различные ведомства Петербурга о намеченном, На 21 мая праздники, по случаю открытия летнего придворного сезона, маскаради для всего российского дворянства. Александр Иванович Полянский, контр-адмирал и глава Кронштадтского порта, наверное, немало удивился, когда курьер вручил ему ордер, От 18 мая, отправленной президентом Адмиралтейской коллегии Михаилом Михайловичем Голицыным, в нынешнее воскресенье, то есть 21 дня сего месяца, имеет быть при дворе Ея Императорского Величества публичный маскарад. Иконому маскараду Ея Императорское Величество соизволило указать вашему превосходительству быть в Санкт-Петербурге. И действительно, удивиться было чем. Согласно повесткам, разосланным придворной конторой, во дворец приглашались все особые дворянского сословия. Но с другой стороны, порядок приглашения на подобные мероприятия давно известен. Придворная контора простым приглашением не ограничивается. Она интересуется, сколько человек в различных учреждениях изъявляет желание приехать на Маскарад. Глава того или иного ведомства отвечает на запрос и доводит до сведения о значной конторы поименный список тех, кто не прочь повеселиться в Императорском дворце. После этого из конторы привозят необходимое количество билетов, и они раздаются будущим участникам Маскарада. Без какой-либо... Важные причины лиц, не служащих при дворе, никогда не принуждали посещать маскарады, балы и иные увеселения. Значит, контр-адмиралу предстояло в летнем дворце не столько развлекаться, сколько заниматься делами. Однако, с чем бы ни столкнулся морской офицер во дворце, явиться туда он обязан в маскарадном костюме. Хочешь, не хочешь, а нужно выбрать подобающий празднику наряд. Пилигримские и Орликинские отпадали сразу. Мрачный и черный балахон странствующего монаха взгляд не радовал, а от разноцветных лоскутков на персонаже итальянской комедии Делл'Арты постоянно рябило в глазах. Потому-то, вероятно, императрица и запретила приезжать в них на придворные маскарады. Не жаловала царицы и крестьянской одежды. Любителей эпатировать публику сарафанами. Под поясными рубахами и лаптями караул просто не пускал на порог. Кроме того, дамам настоятельно рекомендовалось шить платье в расчет на самые малые фижмины и не украшать его хрусталем и мишурой, а кавалерам не брать с собой холодного оружия. Зато во всем остальном фантазия не ограничивалась. Благо, и истории, и география открывали в творческом плане перед гостями безграничные возможности для самовыражения. Никто не возбранял им надеть хитоны и тоги реальных и мифических героев античности, рыцарские доспехи, итальянские береты и накидки с длинными откидными рукавами современников Рафаэля и Макиавелли, брызги, узкие жилеты испанских грандов и сковывающего покроя вести до придворных дам Филиппа II. Скромные бострогие голландских моряков и обшитые шнурами жупаны польских шляхтичей, маленькие шапочки и свободно неиспадающие платья китайских мандаринов, челмы и халаты турецких визирей и так далее. А сколько удивительных образов создавалось в подражании всем видам флоры и фауны! В крайнем случае на выручку приходило домино, плащ любого цвета с рукавами и капюшоном.